Издательство «Росмен» представляет Издательство «Росмен» Марика Маккей «Воронье гнездо» Читает Станислав Шапкин Глава первая «Преступление и наказание» Вам нравится граффити? Мне безумно! Я живу этим! Не понимаю, почему закон на стороне унылых серых заборов и однообразных многоквартирных домов. Да, бывают и бездарные художники, и обычные гопники, рисующие половые органы на стенах или пишущие какие-то гнусности. Но, простите, я-то не такой. Я лучше в своем деле. Я Артос. «Какого черта ты залез на мою половину?» Моему возмущению не было предела. Тоха, мой друг, заляпал синим цветом слизня, которого я так тщательно выводил. Слизень в яркой кепке с толстой цепью на груди состроил нахальное выражение лица. По-моему, остроумно. Эти граффити ясно дают понять, как я отношусь к рэпу. Не гони, Слав, куда я напишу еще одну букву? Не тронь моего слизня. От спора нас отвлекли мигалки полицейской машины и характерный звук сигнала клаксона. Мы с тохой быстро похватали рюкзаки и кинулись бежать. Машина погналась за нами. Фараоны что-то кричали по рации, а мы неслись на всех парах, изредка поглядывая друг на друга и обмениваясь смешками. Такая погоня происходила не впервые. На самом деле, на уличных художников обычно не обращают никакого внимания. В основном патрули вылавливают алкашей и наркоманов, балующихся спайсом и подобной дрянью. Но после того случая, когда здание отдела полиции района покрылось шикарнейшими граффити, на нас ополчились. «Разделяемся, Тох!» На перекрестке мы побежали в разные стороны. Я слышал, что машина остановилась. Значит, один из мусоров вылез и начал преследование на своих двоих. Плохой ход, бегаю я отлично. Я завернул в первый попавшийся переулок, потом еще в один и еще. Затем запрыгнул на мусорный бак и перемахнул через сетку рабицу. «Никто не сможет меня поймать. Только невеликого Артоса». Соскочив с сетки, я оглянулся назад. Преследователь отстал. Я почувствовал, как внутри распространяется приятное чувство эйфории и не смог сдержать ухмылки. Блюстители порядка?» — еле слышно хмыкнул я. «Не на того напали!» Накинув на голову капюшон, который слетел во время погони, я не спеша побрел по переулку, но до ушей донесся свистящий звук тормозов. Полицейская машина перекрыла движение. В кровь снова ударил адреналин. Развернувшись, я помчался назад, но не тут-то было. Врезался во что-то, опрокинулся на асфальт, содрав кожу с локтей. Передо мной, тяжело дыша и испепеляя меня взглядом, стоял патрульный. — Быть такого не может, — ошарашенно пробормотал я. — Попался, твою мать! — Слав, это уже за пределом дозволенного! Мама кричала по меньшей мере уже четверть часа. Лицо у нее раскраснелось, волосы выбились из прически, а добрые глаза сейчас метали молнии. «Отделение полиции? В таком-то возрасте? Ну надо же!» Все больше распалялась она. «А ведь я говорила, что этим все кончится!» «Ма!» — устало буркнул я. «Ты так говоришь, будто я убил кого-то!» Один из твоих дружков оказал сопротивление, брызнул сотруднику полиции в глаза краской из баллончика. Это, по-твоему, не начало деградации?» «Тоху не поймали», — сказала мама. Он стойко отбился от блюстителей закона. А у меня выяснить ничего не удалось. Я заявил, что любой человек мог стоять рядом и делать граффити. Знать его я не обязан. Моими показаниями остались недовольны. Правоохранительные органы, как мне показалось, заточили на меня зуб. Благо у отца имелись связи, меня отпустили, даже не заводя дело. А это не так-то просто устроить, если уже составлен протокол, и ты сидишь в отделении полиции. Кстати, об отце. Артем, взвизгнула мама, обращаясь к нему. Почему ты молчишь? Я что, так и буду одна воспитывать нашего непутевого сына? Папа сидел, сложив руки на груди и внимательно наблюдал, как мама активно жестикулирует в попытке что-то объяснить, а я делаю вид, что мне по барабану. Отец вообще — личность непредсказуемая, и подобное его поведение мне не понравилось. Я насторожился. «Я ждал, пока прекратится истерика», — спокойно отозвался папа. «Если ты закончила, дорогая, значит, могу начать я». «Уж будь любезен!» Мама шлепнула меня полотенцем, которая все это время не выпускала из рук и удалилась на кухню. «Скажи мне, сын...» — покашлив начал папа. «Граффити на стенах отделения полиции. Надпись «Артос рулит». Твоих рук дело?» «Я что, по-твоему, единственный художник в городе?» Почему он начал разговор именно с этого вопроса? Я точно знал, что с той стороны здания полиции не велось видеонаблюдение. Свидетелей тоже быть не могло. Тоха замел все следы. «Конечно, нет», — улыбнулся он. «Но конспиратор из тебя никудышный». Я нахмурился, чувствуя, как вздыбились на затылке мелкие волоски. От волнения скрутило живот. Свой организм я знал хорошо. Такой спазм, своего рода интуиция, говорил о том, что ничего хорошего меня, похоже, не ждет. «Никудышный конспиратор?» «Именно», — кивнул отец. Это ж надо оставить в граффити имя, которым ты подписываешься в сети. верх идиотизма. Я, не моргая, уставился на отца. Внутри разрасталось чувство стыда и страха. Отца я не боялся, но уважал. Его гнев всегда выливался в нечто поучительное, но до жути неприятное. И как раз это меня и страшило. Он мог придумать невообразимое наказание. Фантазии ему было не занимать. Однажды я разбил вазу в доме маминой двоюродной сестры и свалил вину на мелкого брата, толком еще не умевшего говорить. Но папа узнал правду, и мне пришлось три месяца ходить на курсы лепки из глины, пока я не смог сделать максимально похожую вазу. Но наказание я понес не из-за того, что разбил дорогую для тети вещицу, а потому что соврал. Поэтому мне еще пришлось какое-то время вымаливать прощение у годовалого Степки. Что может быть унизительнее? Эм... — Я не знал, с чего начать, но хотелось как-то выкрутиться, показать, что мне жаль. — Да уж, верх идиотизма, это точно. Ну, раз уж меня отпустили, значит, дело замяли? — Конечно. — Фух, а я уж было решил... — Слав, деловито пробасил папа, перебивая меня. — Ты же не думаешь, что подобное поведение сойдет тебе с рук? — Ох, как мне не нравился его тон. Ох, не нравился. Меня бы это устроило. У меня есть идея, как преподать тебе урок. Уже не слушая меня, — продолжил папа. Наказание тебе не избежать. Возможно, это звучит немного нелепо. Звучит устрашающе, — перебил я. Именно так. Нисколько не смутившись, согласился отец. Ты отправишься в ссылку. Исправительное учреждение? С ужасом спросил я. Лучше. Папа встал и убрал руки за спину. «Все лето ты проведешь вместе с бабушкой. Завтра ты отправляешься в Воронье гнездо». «Все лето?» — ахнул я. «В Вороньем гнезде? Такое наказание подошло бы, только если бы я убил кого-то». Губы отца изогнулись в довольной улыбке. Ссылка. Как же он правильно подобрал определение поездки в деревню в Воронье гнездо? «Не утрируй, сын», — отозвался папа. «Вам с бабушкой давно пора наладить отношения. Эта поездка пойдет тебе на пользу». «Твою уж мать!» — невольно вырвалась у меня. «Только не это». «Собирай чемодан», — вынес окончательный приговор отец. «И, кстати», — добавил он, вставая и поправляя галстук бабочку, «не выражайся при моей матери. Она этого не любит».